Глава двадцать вторая Она утомила, вымотала, высосала все силы. Но при этом Мейнфорд ощущал себя, если не счастливым, это состояние было ему в принципе незнакомо, то всяко удовлетворенным жизнью, что тоже было неплохо. Провидица лежала рядом, и на смуглой коже ее свет рисовал узоры. «Ты не спрашиваешь», — первой заговорила она. Мейнфорд пожал плечами. Вопросы, ради которых он сюда ехал, вдруг стали неважны, и он осознавал нелепость этого ощущения, но ничего не мог с собой поделать. Хотелось даже не спать, а просто наслаждаться тишиной и моментом, и чтобы момент этот треклятый, тишины, которая снаружи и внутри его, длился как можно дольше. Когда-то... Ко мне пришла женщина и спросила о том, что ждет ее в браке. Провидица пальцем собирала браслеты, рассыпавшиеся по ковру. Она двигала тонкие золотые кольца медленно, лениво, и эти движения по-своему были притягательны. И еще о том, что ждет ее ребенка. Я сказала, что боги пошлют ей троих, двух сыновей и дочь. А она ответила, что это слишком много. Ей нужен был один. «Что ж, это похоже на матушку, не соглашаться с высшей волей, если он и не совпадает с личными ее интересами». Я ответила, что не создаю будущее, но лишь вижу вероятности его развития. Но если ей кажется, что остальные дети будут лишними, Она вполне может обратиться к услугам целителей. Браслет за браслетом. Кружево из золота толщиной в две нити, но на каждом собственный узор. Эта женщина была забавной. Она не хотела ничего делать сама. Убийство детей она считала моральным, а предохранение ненадежным. Она ушла очень недовольной ибо я не увидела ни одного пути, который бы показался ей приемлемым. Но вскоре вернулась, не ко мне. Она принесла щедрые дары нашей матери. Мейнфорду подумалось, что провидица куда старше его самого. Сколько ей? Сотня или две? И говорят, что они, несущие в черной крови благодать лолохи всевидящей, До самого последнего дня остаются вот такими юными девами. И потому, когда она обратилась с просьбой провести обряд, ей не отказали. Какой обряд? Мейнфорд насторожился. Он впервые слышал, чтобы провидицы баловались магией. Нет, они могли рассказать о будущем, о тех гранях будущего, которые становились доступны их взгляду. Для нее переплели нити ваших судеб. — Это как? На полных резко очерченных ее губах мелькнула даже не улыбка, тень ее. И этой тени достаточно стало, чтобы лицо провидицы, совершенное, но мертвое, как деревянная маска, ожило. — Если суждено родиться троим, пусть так. Она решила, что из всего помёта она выберет того детеныша, который воплотит в жизнь ее мечты. Еще одно безумие, сокрытое завесой прошлого. Интересно, в этом городе вообще существуют нормальные люди? Если да, то где они? Она пожелала, чтобы у этого детеныша было все. Красота и обаяние ее дочери. С девочки для успешного замужества хватит и приданного. — Не смотри на меня так, Мэйнфорд Маара, это не мои слова. — Значит, красота и обаяние? А ведь она, дорогая сестрица, всегда отличалась поразительной непривлекательностью, которая заставляла матушку морщиться, вздыхать, удивляясь, в кого же пошла эта девочка. Она никогда не была милой или очаровательной. — Что же забрали у меня? — Твою удачу. Почти всю, до капли. Твое здоровье, те крохи, которые тебе выпали от судьбы. Твою силу. Ошибаешься, моя сила со мной. Нет, Мейнфорд Мааре, не твоя, но твоей крови. Твоей иной крови, которой суждено было проснуться на древнем алтаре. Эта кровь слишком стара, чтобы подчиниться пряхам. Так что да... Кровь не позволила отнять у вас все. Спасибо. Не меня стоит благодарить, и не пряху. Она лишь делала то, что просили. Однако не хмурься, Мейнфорд -Мааре. Нельзя отнять, ничего не дав взамен. И что же мы получили? На браслетах в любовном экстазе свиваются змеи, и крохотные сапфиры их глаз сто и дело вспыхивают, стоит коснуться их. Его совесть, честь и чувство долга. Да, пожалуй, Джессамин чувство долга порой брало верх над разумом. Ценные приобретения. Какие есть? Мне хотелось, чтобы ты знал. А разве вы не обязаны хранить тайну? Этот вопрос не то, чтобы интересовал Мейнфорда. Пожалуй, это знание, сколь бы далеко ни было оно от реальности, вряд ли что-то способно было изменить в его жизни. Дочери великой Лалохи обязаны чтить ее волю. Она избрала тебя. Вот только подобной части ему не хватало. Богам случалось сходить до смертных, но ничего хорошего смертным это не приносило. Не бойся, Мейнфорд Маара. Рассмеялась провидица, и смех ее был подобен скрежету гвоздя по стеклу. «Великая лалоха не имеет обыкновения вмешиваться в судьбы. Она лишь смотрит. Мы лишь смотрим». Провидица коснулась глаз. «Иногда говорим. Никогда не действуем. Действуют люди. Но люди порой прислушиваются к тому, что мы говорим». И верят в то, что мы видим. Ну да, обычное божественное словоблудие. Твой брат — сильный малефик. Наверное, она и сама устала, если заговорила напрямую. Быть того не может. Почему? Его нет в списках. О, матушка! Провидица вновь рассмеялась. Наивность тебе оставили. Мейнфорд засопел. Обидно было осознавать собственную дурость. Конечно. Списки и тестирование. Обязательное ежегодное тестирование, которому подвергался каждый житель конфедерации после достижения им одиннадцатилетнего летнего возраста. И самого Мейнфорда проверяли на камне. Камень нельзя обмануть. А вот человека, который держит этот камень, вполне можно, если не обмануть, не тот путь, то подкупить». — Чего ради? Дар — это честь, знак свыше. Если не избранности, то хотя бы расположение. Но сильный дар — еще и ответственность. Чем выше уровень, тем больше обязательств и пут, которых Гаррету, судя по всему, удалось избежать. Он не лил свою кровь на черный алтарь. Он не приносил клятву. Он был отвратительно свободен. — Вижу, ты понимаешь... Твой брат амбициозен сверх меры. За троих, скажем так. А род Альвара всегда отличался стремлением к власти. Твой брат способен, очень способен. Тебе он кажется человеком недалеким, но это одна из масок. Твой брат способен нарушить равновесие и выпустить из бездны тех, кто в ней заперт. Это... Многим не по вкусу. И мне следует его остановить? Мейнфорд поднялся. Сколько он здесь провел? Час? Два? Все десять? В комнате без окон время чувствовалось иначе. И Мейнфорд не удивится, если окажется, что в доме провидицы он провел даже не часы, дни. С дочерей Великой Лалохи станется пошутить. Было бы неплохо. Она подала мятую рубаху. «Но не нам указывать тебе, что делать». «Да неужели?» Раздражение нахлынуло вместе с усталостью. «Ладно, секс был хорошим, это стоило признать. Но ни один хороший секс не стоит потерянного на пустые разговоры времени». «Мейнфорд Маара. Она все же села, скрестив ноги, нагая и совершенно бесстыдная. Или лучше сказать, совершенная в своем бесстыдстве. «Мне кажется, что я вновь плохо объясняю. Великая Лалоха не требует от тебя принести на алтарь сердце твоего брата». «Спасибо и на этом». «Но предупреждает, что на этом алтаре может оказаться твое собственное». Рубашка была мало того, что мятой, так еще и не свежей. И почему-то именно сейчас это обстоятельство безумно злило Мейнфорда» ему кажется что его сил достаточно чтобы удержать цепных псов бесдны чтобы поставить их служить себе как то делали массиуалле погоди маэййнфорд запутался в рукавах которые переплелись связались с жгутом что делали массиальле не все и не всегда ты когда нибудь задумывался над тем что такое боги «Нет, зря. Боги, скажем так, представь себе изначальную силу, обладающую собственной волей и сознанием». С рукавами Мейнфорд сражался сосредоточенно, но на провидицу в ее стремлении поделиться откровением это не действовало. Эта сила нематериальна, она лишена возможности напрямую воздействовать на мир. Но однажды были созданы те, кого можно назвать, допустим, посредниками. Слабые существа, смертные существа, сосуды, способные вместить каплю этой силы, искру. Образно. С рукавами он справился и рубашку надел, и с пуговицами завозился. Но беда в том, что у этих сосудов оказались собственные воли и разум, которые мешали им быть просто инструментом. — Нет, порой появляются истинные избранники, но ты сам знаешь, что это лишь пустые оболочки, срок жизни которых исчисляется неделями, если не днями. Плоть не способна выдержать чистую силу. Она наклонила руку, и на розоватой гладкой ладони проступили капли золотой росы. Люди были созданы для нужд богов, но представь, что однажды Именно люди нашли способ подчинить себе изначальную силу. Как? Кто знает Мейнфорд Мааре? Она — та, чьи глаза наполнились живым золотом. И не только глаза. Золотая испарина покрыла лоб и щеки провидицы, а на переносице ее появилась вертикальная складка спящего ока. Но Масеуалле... Не все Масиуалли, лишь избранные, сумели обуздать силу своих создателей. Они управляли богами, и, восходя к ним на алтаре, наполнялись их силой и возмещали взятые кровью своих подданных. Однако, когда на земле Масиуалли явились люди в железных доспехах, оказалось, что боги Масиуалли слишком слабы. «Случилась война, и боги эти были низвергнуты», — завершил Мейнфорд, не зная, как поступить дальше. Определенно хамить той, что являлась вышеупомянутой силой, обретшей временное пристанище в теле верной дочери своей, не следовало. А быть вежливым против своей воли он никогда не умел. «Мы не хотели войны», — великая Лолоха рисовала золотые узоры по ковру. Мы были не так уж сильны. Наша земля умирала, а это... Это было слишком чужой, чтобы черпать из нее силы. Мы могли бы заключить мир, как и собирались сделать, но люди решили иначе. Масиуалли воззвали к богам, и те подчинились воле смертных. Подчинились охотно, будто псы, для которых слово хозяина священно. Она печалилась и лила слезы, которые истекали каплями расплавленного золота. Но то не опаляла ковер, лишь и растворялась в нем, порождая мягкую зыбь. «Твой предок воссоздал одну вещь. Свирель!» Она подчиняла разум. «Нет, не богов, людей. Но если боги были послушны людям, Масиуальли сами заперли их в бездне». И война закончилась. Жители Старого Света, чья агония все еще длилась, получили шанс, и многие имели плодородных земель, по которым прошлись темные всадники. Оспа и чума, холера, сыпной тиф. Потница и испанка очищали эти земли во славу новых хозяев. А старые, старым оставалось укрыться в отцлане, стены которого превратили город в неприступную крепость. Или тюрьму. В конце концов, разница меж тем и другим невелика. Но какое это все имеет отношение к Мейнфорду? Твоему брату внушили, что свирель и кровь Масиуалли дадут ему власть над запертыми в бездне. Золото таяло, как первый снег, как первый вздох моря, опалившее лицо. Как дальше Мейнфорд не додумал. Но на алтарь взошел ты, и этого он не простит».